«Жду вас сегодня поздно вечером после показа новостей. Обрушится целый шквал телефонных звонков, на которые должен будет отвечать кто-нибудь из вас. Самое главное — выяснить, где Франклина сегодня могли видеть. Не вчера, не на прошлой неделе, а именно сегодня. Надо тщательно отсеять звонки всяких шизофреников, и тогда посмотрим, насколько мы продвинулись в поисках». Морисон оглядел собравшихся. «Вопросы есть? Всем все ясно?» В ответ прозвучало невнятное бормотание, свидетельствовавшее о том, что вопросов нет. Тогда за дело. Зная, что его будут разыскивать в окрестностях Суансборо, Ричард два часа ехал в северо-восточном направлении и остановился в невзрачном мотеле в стороне от шоссе. Здесь можно было расплатиться за ночлег наличными и назвать себя любым именем. Сейчас он лежал в постели устремив взгляд в потолок, пусть ищут, ни за что не найдут. Любопытно, выяснила ли полиция, что его зовут не Ричард Франклин. Впрочем, какая разница? Они не могут связать его с исчезновением настоящего Ричарда Франклина или узнать его настоящее имя. Было очень трудно найти подходящего человека, человека, у которого нет семьи. Даже при помощи компьютеров, которыми он пользовался в различных библиотеках в те дни, когда скрывался от суровой руки закона, найти такую кандидатуру оказалось затруднительно. Просмотр в интернете списков сотруднич... сотрудников множества корпораций был утомителен и отнимал много времени. И все же, перебираясь из одного города в другой, Ричард упорно продолжал поиски. В тех обстоятельствах у него не было иного выбора. Он прекрасно помнил чувство огромного облегчения, когда наконец отыскал того, кто идеально подходил для его целей. По пути в Денвер он проехал по территории трех штатов, а затем три недели тайком наблюдал за повседневной жизнью найденного им человека. Он наблюдал за Ричардом Франклином так, как сейчас наблюдал за Джулией. Узнал, что Ричард Франклин — лысый коротышка с явными склонностями к гомосексуализму, проводящий практически все время в одиночестве. Однажды Франклин допоздна задержался в офисе и направлялся к своей машине, стоявшей на темной автостоянке. Наклонив голову, он перебирал связку ключей и не услышал приближения Ричарда. В голове Франклина прижалась дуло револьвера. «Делай, что тебе говорят», — прошептал Ричард, — «и я сохраню тебе жизнь». Это было, конечно же, ложью, но ложью, которая послужила достижению поставленной цели. Франклин сделал все, что от него требовалось, и ответил на все вопросы. Франклин получил деньги в банкомате и сложил в два чемодана свои вещи. В надежде сохранить жизнь, Франклин даже позволил связать себя и завязать глаза. Ричард отвез Франклина в горы и приказал лечь у обочины. Он помнит, как Франклин умолял не убивать его, и как от страха обмочился, когда услышал щелчок взводимого револьверного курка, который невозможно ни с чем спутать. Он едва не рассмеялся над слабостью и никчемностью этого жалкого человечка, думая о том, насколько они с ним не похожи. Франклин был полным ничтожеством, слабым, безвольным червяком. Окажись, он сам в подобной ситуации непременно попытался бы бороться или спастись бегством. Но Франклин начал плакать, и три часа спустя был зарыт в могиле, которую никто никогда не найдет. Поскольку на розыске Франклина никто не будет настаивать, то и дело о его исчезновении благополучно утонет в груди аналогичных дел. А так как Ричард Франклин считался пропавшим без вести, а не умершим, Привыкнуть к новому имени было нетрудно. Он приучил себя никак не реагировать на свое собственное имя, даже не оборачиваться, услышав его на другом конце комнаты. Он позаботился о Ричарде Франклине, как позаботился о собственной матери и отце, а также о мальчишках из семьи, которая когда-то усыновила его, и о парне, жившем вместе с ним в комнате общежития в колледже, и о Джессике. Его глаза сузились. Теперь пришло время позаботиться о Майке. Мейбл сидела у постели Андрея, когда в палату вошли ее родители, прибывшие из городка под названием Бун. Они ехали сюда шесть часов, терзаемые страхом за жизнь дочери. Мейбл поспешила оставить их одних. Войдя в комнату для посетителей, она подумала о Майке и Джулии. Хочется надеяться, что с ними ничего не случилось, что они живы и здоровы. Увидев раны и Андреа, когда врачи меняли повязки, Мейбл окончательно убедилась в том, что Ричард Франклин — безжалостное чудовище, и что Майку и Джулии угрожает опасность даже большая, чем она себе представляла. Остров Топсейл слишком близко к Суансбору. Им нужно уехать как можно дальше и прятаться как можно дольше. Их обязательно нужно убедить в этом». Любым способом убедить. Вечером в управлении полицией Свонсборова царилась невообразимая суета. Сделав массу телефонных звонков, обнаружили 12 подозрительных лиц, останавливавшихся в различных гостиницах. При помощи полиции округа Онслоу всех до единого проверили. Безрезультатно. Из фирмы Бланшар прислали качественную фотографию подозреваемого. Беррис сделал с нее копии и отвез их на телестудию. Сообщение пришло первым номером в сводках новостей. Изображенный на снимке человек считается особо опасным преступником. Телезрителям описали машину и сообщили номер водительского удостоверения. Как Моррисон и предполагал, считанные минуты после окончания передачи на полицейский участок обрушилась лавина звонков. Отвечали на них все, кто оказывался в данный момент у телефона. Названные имена и места тут же записывались в блокнот. К двум часам ночи в полицию позвонило более двухсот человек. Увы, существенной информации не было никакой. Автомобиль, на котором скрылся подозреваемый, тоже никто не заметил. Чувствуя огромную усталость, Ричард думал о Джессике, прежде чем провалиться в глубокий сон. Она работала официанткой в ресторане, куда он случайно зашел. Хотя его обслужила нет Джессика, он обратил на нее внимание. Она с любопытством посматривала на симпатичного клиента и несколько раз улыбнулась.